Глава 55. Мистер Пиквик и господа Уэллеры, отец и сын, беседуют о важных делах. Неожиданное прибытие джентльмена во фраке табачного цвета. Мистер Пиквик сидел один в своей гостиной и размышлял, между прочим, о средствах устроить судьбу юной четы, легкомысленно вступившей в тайный брак. Как вдруг в комнату впорхнула мисс Мэри, и, подойдя к столу, быстро проговорила. «Самуэль внизу, сэр, и спрашивает, может ли его отец видеть вас?» «Конечно, может», — отвечал мистер Пиквик. «Благодарю вас, сэр», — сказала Мэри, готовясь опять выпорхнуть из дверей. «Самуэль, кажется, давно здесь не был», — спросил мистер Пиквик. «Да, но уж теперь он никуда не пойдет больше. Он сам это сказал мне». Это известие сообщено было с особенной горячностью в которой при настоящих обстоятельствах вовсе не было нужды. Мистер Пиквик улыбнулся. Молодая девушка опустила головку и посмотрела наконец своего маленького передника с усиленным вниманием. «Пусть они войдут», — сказал мистер Пиквик. Мэри поклонилась и исчезла. Мистер Пиквик прошелся по комнате два или три раза, потирая подбородок левой рукой. Какая-то внезапная мысль промелькнула в его голове. «Ну да, это самый лучший способ наградить его за верную службу», сказал, наконец, мистер Пиквик довольно печальным тоном. «Да будет воля Божия! Верно уж так заведено, что все рано или поздно оставляют одинокого холостяка, вступая в новые отношения и связи. Я не имею никакого права надеяться и рассчитывать, что судьба тут сделает исключение в мою пользу. Нет, нет!» Прибавил мистер Пиквик, стараясь по возможности казаться веселым. Было бы низко с моей стороны и думать об этом. В сторону личные интересы я должен с радостью воспользоваться этим случаем, устроить его счастье. Углубленный в эти размышления, мистер Пиквик не слыхал, как два или три раза постучались в его дверь. Наконец он сел на стул, сообщил своему лицу веселое выражение и сказал: Войдите. Вошли мистер Самуэль Веллер и его отец. «Очень рад видеть вас, Самуэль!» сказал мистер Пиквик. «Как ваше здоровье, мистер Уэллер?» «Ничего, сэр, благодарим вас!» отвечал вдовец. «А вы, сэр, как поживаете?» «Я здоров, благодарю вас!» отвечал мистер Пиквик. «Мне бы хотелось поговорить с вами, сэр, об одном дельце», начал мистер Уэллер. «Не можете ли, сэр, уделить мне минут пяток?» «С большим удовольствием, Самуэль, подайте стул вашему отцу». Мистер Веллер сел у дверей на кончик стула и положил шляпу на пол. Последовало продолжительное молчание. «Погода удивительно жаркая сегодня», — сказал, наконец, вдовец, почесывая затылок. «Ваша правда, мистер Веллер, отвечал мистер Пиквик. «Дни стоят очень хорошие для этого времени года». «Да уж, такие хорошие, сэр, каких лучше требовать нельзя». «Отменные дни!» Здесь старый джентльмен кашлянул, крякнул и замолчал. Затем он принялся качать головой, мигать, моргать и выделывать грозные жесты на своего сына. Но Самуэль, по-видимому, ничего не замечал. Видя такое замешательство со стороны старого джентльмена, мистер Пиквик начал разрезывать листы новой книги, лежавшей перед ним и терпеливо выжидать, пока мистер Уэллер соберется с духом для объяснения цели своего визита. — Таких сорванцов, как ты, Самуэль, признаюсь, никогда я не видывал! — сказал мистер Уэллер, бросив гневный взор на своего сына. — Что он вам сделал, мистер Уэллер? — спросил мистер Пиквик. — Да посудите сами, сэр, на что это похоже! Он знает очень хорошо, что я этак в затруднительных случаях бываю немножко застенчив на старости лет. И что ж, он стоит себе выпучек глаза и не думает выручить своего отца. А время-то все идет да идет. Ведь мы, сэр, не комедию играем. И дело известное, у нас всякая минута ха, дорога. Нет, ты не добрый сын, Самуэль. Заключил мистер Веллер, оттирая пот со своего лба. Недобрый сын. Ведь ты сказал, что сам будешь объясняться, возразил Самуэль. Почем мне было знать, что ты станешь в тупик при самом начале? Как почему? Ты видишь, что я сижу во враге. Так и вытащи меня. Это твоя обязанность, Сэмми. Какой ты будешь сын, если откажешься навести напрямую дорогу своего отца? Дело вот в чем, сэр сказал Самуэль. «Старик мой вынул из банка свои деньги». «Очень хорошо, Сэмми, очень хорошо!» — подхватил мистер Уэллер, кивая головой с самодовольным видом. «Забудь все, друг мой Сэмми, все, что я тебе сказал. Очень хорошо. Так и следует начинать, без обиняков, прямо к делу. Отлично. Хорошо, Сэмми!» И, проникнутый чувством истинного наслаждения, старик неутомимо качал головой, изъявляя готовность выслушивать дальнейшие показания сына. «Вы можете говорить, Самуэль!» — сказал мистер Пиквик, увидевший теперь, что эта аудиенция, по всей вероятности, окончится не очень скоро. Самуэль поклонился и сел. Старик устремил на него нетерпеливые взоры. «Отец мой, сэр, получил в наследство чистыми деньгами пятьсот тридцать фунтов». «Именно так! Пятьсот тридцать фунтов чистоганом! Отваливай дальше, сами. После продажи дома, мебели и всех вещей, принадлежавших к хозяйству его жены, он выручил еще значительную сумму, так что теперь весь капитал его простирается до 1180 фунтов. «Право!» — сказал мистер Пиквик. «Очень рад слышать это! Поздравляю вас, мистер Уэллер!» «Погодите минуточку, сэр!» — сказал мистер Уэллер, делая нетерпеливый жест. «Катай, Сэмми!» «Вот этот капитал, сэр, ему бы хотелось пристроить куда-нибудь в безопасное место. И я, в свою очередь, советую ему не оставлять этих денег у себя, потому что в противном случае он станет барышничать, кучить, давать взаймы и все рассорит в самое короткое время. И сам превратится потом в египетскую мумию. Уж я его знаю, сэр». «Очень хорошо, Сэмми», — заметил мистер Уэллер одобрительным тоном как будто сын его читал ему «Великолепный панигирик». «Очень хорошо!» «По этой-то причине, сэр, он, по моему совету, пришел к вам сегодня затем, чтобы...» «Я пришел к вам, сэр, сказать, что эти деньги совсем не нужны мне», подхватил мистер Уэллер нетерпеливым тоном. «Я буду переезжать с одной станции на другую, и мне бы пришлось засунуть их в какой-нибудь ящик». «Или держать под козлами, а это, согласитесь сами, плохая штука. Я буду вам премного обязан, сэр, если вы прибережете этот капитал. Оно может быть и кстати, сэр», — продолжал мистер Уэллер шепотом, наклонившись к уху мистера Пиквика. «Вы поиздержались в последнее время на эти судебные кляузы. Так оно и пригодится. Я скажу только одно. Располагайте этими деньжонками как вам угодно до тех пор, Пока я не потребую их обратно. С этими словами мистер Уэллер бросил свой засаленный бумажник на стол, схватил шляпу и выбежал из комнаты с замечательной скоростью, какой никак нельзя было ожидать от престарелого и тучного джентльмена. Остановите его, Самуэль! Вскричал мистер Пиквик. Догоните, приведите его назад! Эй, мистер Уэллер, воротитесь! Исполняя приказания господина. Самуэль схватил отца своего за руку, когда тот спускался с лестницы, и насильно притащил его назад. «Добрый мой друг», — сказал мистер Пиквик, подавая руку старому джентльмену. «Ваша честная доверенность изумляет меня в высшей степени!» Старик нахмурился и запыхтел. «Уверяю вас, добрый друг мой», — продолжал мистер Пиквик, — «что я не имею ни малейшей нужды в деньгах». У меня их больше, чем сколько может израсходовать на свои потребности человек в мои лета». «Ох, сэр!» «Не сделав прежде опыта, никто не может сказать заранее, сколько он может израсходовать», — заметил мистер Уэллер. «Очень может быть, но я не намерен делать таких опытов. И, стало быть, могу заранее сказать, что не буду нуждаться в деньгах. Прошу вас, взять их назад, мистер Уэллер». «Извольте, сэр, извольте! Только уж ты заметь, Самуэль, что отец твой с этой собственностью решится на отчаянный поступок, помяни мое слово!» «На какую, например?» Мистер Уэллер подумал с минуту и потом, застегивая суртук, с великой решимостью сказал «Буду содержать заставу!» «Что?» — спросил Самуэль. «Шоссейную заставу, сын мой!» И уж ты прощайся заранее со своим отцом. Я проведу остаток дней своих на шоссейной заставе. Вот что! Поминай меня, как звали!» Не было никакого сомнения, что упрямый старик, глубоко огорченный отказом мистера Пиквика, в состоянии привести в исполнение эту страшную угрозу. Подумав несколько минут, великодушный джентльмен удержал его и сказал «Очень хорошо, мистер Уэллер». Я беру к себе ваши деньги. Может быть, мне удастся сделать из них лучшее употребление, нежели какое вы сами можете придумать». «Уж разумеется, вам удастся, сэр. Я в этом уверен», отвечал старик с просиявшим лицом. «Перестанем же толковать об этом», — сказал мистер Пиквик, запирая бумажник в своей конторке. «Я вам очень обязан, добрый друг мой. Присядьте, мистер Уэллер». «Мне надобно с вами посоветоваться об одном деле». Внутренний смех, произведенный торжественным успехом этого визита, смех, скорчивший не только лицо мистера Уэллера, но его руки, плечи и все туловище, внезапно уступил место глубокомысленной и сыновитой важности, когда он услышал следующие слова. «Оставьте нас минут на пять, Самуэль». Самуэль немедленно вышел из гостиной. Мистер Уэллер широко открыл глаза и едва не остолбенел, когда мистер Пиквик обратился к нему с такой речью. «Вы, кажется, не слишком расположены в пользу супружеской жизни, не правда ли, мистер Уэллер?» Старик покачал головой. У него отнялся язык при мысли, что какая-нибудь хитрая вдова одержала победу над сердцем мистера Пиквика. «Вы не заметили здесь внизу молодой девушки?» когда пришли ко мне со своим сыном. «Заметил, сэр. Вы говорите про ту молодую девушку, что докладывала о нас?» «Да. Что же вы о ней думаете?» «Скажите откровенно, мистер Уэллер, что вы о ней думаете?» «Она бела, сэр, стройна и румяна, если не ошибаюсь». «Так точно, вы не ошиблись, мистер Уэллер. Как вам нравятся ее манеры?» «Ничего, сэр, манеры сообразные». Точный смысл, соединенный с этим последним словом, оставался несколько загадочным. Но, судя по тону, с каким оно было произнесено, можно было догадаться, что старик и в этом отношении составил благоприятное мнение о молодой девице. Мистер Пиквик безостановочно продолжал свои расспросы. «Я принимаю большое участие в этой девице». — сказал он. Мистер Уэллер кашлянул. «Мне хочется устроить ее счастье», — продолжал мистер Пиквик. «То есть я желаю, чтобы она была пристроена приличным образом в своей жизни. Вы понимаете?» «Как не понимать?» — отвечал мистер Уэллер, для которого до сих пор слова мистера Пиквика оставались сфинксовой загадкой. «Эта молодая особа очень расположена к вашему сыну. «К Самуэлю?» «Да». «Это очень естественно», — сказал мистер Уэллер после некоторого размышления. «Естественно, но возмутительно и опасно для отцовских ушей. Самуэль должен держать ухо востро». «Что вы под этим разумеете? Он должен быть осторожен, сэр, и ничего не говорить с нею. Девчонки эти, скажу я вам, народ очень хитрый». «Стоит только развесить уши, и они как раз заманят вас в свои сети. В молодых летах я испытал это сам на себе, когда женился первый раз. Да, сэр, Самуэль должен держать ухо востро». «Вы так думаете, мистер Уэллер?» «Да, я именно так рассуждаю». «Ну, после этого мне довольно трудно приступить к тому, что я намерен был сказать вам, мистер Уэллер». «Однако ж вы все-таки должны выслушать меня до конца. Сын ваш, Самуэль, также расположен к этой молодой девице, как она к нему». «Неужто? Я вам говорю». «Вот уж этого никак не ожидал. Это все равно, что съездить обухом по виску бедного престарелого отца». «Я давно следил за их отношениями», — продолжал мистер Пиквик, не обращая особенного внимания на последнее замечание мистера Уэллера и теперь убежден вполне, что они любят друг друга. Предположите теперь, что я, принимая живейшее участие в их судьбе, намерен соединить их неразрывными узами брака и по мере возможности обеспечить их. Что вы на это скажете, мистер Уэллер? Сначала мистер Уэллер выслушал с решительным отвращением это предложение. Но по мере того, как мистер Пиквик распространялся в доказательствах, опираясь преимущественно на тот факт, что Мэри не была вдовою, физиономия старика смягчалась мало-помалу, и он выслушал дальнейшие речи уже без всяких гримас. Наружность молодой девицы, если сказать правду, произвела довольно сильное впечатление на его старческое сердце, и он успел весьма замысловато подмигнуть ей два или три раза, когда всходил на лестницу для этого свидания. Наконец мистер Уэллер объявил решительно, что он заранее, с великой благодарностью, соглашается на все распоряжения мистера Пиквика и готов женить своего сына хоть сию же минуту. Мистер Пиквик с радостью поймал его на этом слове и немедленно позвал Самуэля. «Самуэль!» — сказал мистер Пиквик. «Мы рассуждали о вас». «О тебе, Самуэль!» — подхватил мистер Уэллер покровительственным тоном. — Уже давно я заметил, Самуэль, что вы питаете более чем дружеские чувства горничной миссис Винкель. Так или нет? — Слышь ты это, Самуэль! — сказал мистер Уэллер тем же диктаторским тоном. — Надеюсь, сэр, — отвечал Самуэль, обращаясь к своему господину. — Надеюсь, вы ничего не находите предосудительного в поступке молодого человека если он обращает внимание на молодую, хорошенькую девушку, очень скромную и примерно честного поведения. «Конечно, ничего!» — сказал мистер Пиквик. «Разумеется, ничего!» — добавил мистер Веллер с нисходительным тоном. «Совсем напротив, такое поведение молодого человека я считаю совершенно естественным», — продолжал мистер Пиквик. И хотел бы всей душою помочь вам, Самуэль, сколько это может от меня зависеть. С этой целью у меня было совещание с вашим отцом. И так как он совершенно согласен с моим мнением, мы приняли в расчет, что эта девушка не вдова», — дополнил в пояснение мистер Веллер. «Да, мы приняли в расчет, что эта девушка не вдова», — подтвердил, улыбаясь мистер Пиквик. Вас может в этом случае стеснить одно только то обстоятельство, что вы находитесь у меня в услужении, Самуэль. Но я охотно готов отпустить вас, мой друг. А чтобы выразить вам мою благодарность за вашу изумительную преданность ко мне и другие ваши прекрасные качества, мне приятно будет содействовать вашей женитьбе на этой молодой девице и доставить вам обоим средства, к безбедному существованию с вашей будущей семьей. — Да, Самуэль, я с радостью готов устроить вашу судьбу, — заключил мистер Пиквик голосом, немного дрожащим от внутреннего волнения. Последовало на короткое время глубочайшее молчание. Наконец Самуэль, собравшись с духом, отвечал голосом решительным и твердым. — Премного вам обязан, сэр, за ваше милостивое внимание к моим чувствам, «Но я должен сказать, что этого не может быть». «Как не может быть?» — воскликнул озадаченный мистер Пиквик. «В умели ты, Сэмми?» — вскричал мистер Уэллер. «Я говорю, что этого не может быть», — повторил Самуэль, нисколько не смущенный этими восклицаниями. «Вы-то что станете делать, сэр, если не будет меня при вашей особе? Что из вас выйдет?» «Обо мне не беспокойтесь, мой друг» отвечал мистер Пиквик. «Обстоятельства, в которые теперь поставлены мои друзья, должны совершенно изменить мой образ жизни. К тому же становлюсь я стар. Мне нужен отдых и покой. Странствования мои кончились, Самуэль». «Уж не вам бы говорить это, сэр, и не мне бы слушать», возразил Самуэль. «Как вы можете сказать заранее, что все уже кончилось на вашей ученой дороге?» «Нет, сэр». Вы слишком умны для этого. В одной вашей голове достанет мозгу, по крайней мере, на двадцать человек от того то и бывает, что у вас иной раз на дню семь пятниц. Сегодня в Лондоне, а завтра какая-нибудь ученая фантазия. И катай-валяй за три девять земель. Поэтому, сэр, нечего тут вздор-то городить. Я остаюсь при вас, сэр. Дельно, Сэмми. Дельно, друг мой, сказал мистер Уэллер одобрительным тоном. «Но я говорю, Самуэль, после продолжительного размышления и вполне уверен, что сдержу свое слово», возразил мистер Пиквик, качая головой, «новые сцены и явления изменяют мой образ жизни, и еще раз, странствования мои окончены навсегда». «Очень хорошо. В таком случае тем нужнее вам держать при себе человека» который бы знал все ваши привычки и умел ходить за вами. Если примером сказать, есть у вас, примете другой слуга, более меня опытный и образованный. Возьмите его, Бог с вами. Но с жалованием или без жалования, с квартирой или без квартиры, с хлебом или без хлеба Самуэль Уэллер, взятый вами из гостиницы в Бора, останется при вас, что бы из этого не вышло. «Этого моего намерения ничто на свете не изменит!» К концу этой декларации, произнесенной с великим достоинством и эффектом, Уэллер-старший быстро вскочил со своего места и, забывая всякие приличия времени и места, заключил своего сына в могучих объятиях и громогласно произнес троекратно «Ура!» «Любезный друг!» — сказал мистер Пиквик, когда старик наконец угомонился и снова сел на свое место. «Вы обязаны также обратить внимание на положение этой молодой девицы». «Об этом уж вы не беспокоитесь, сэр», — отвечал Самуэль. «Я объяснился с этой девушкой и подробно рассказал ей, что, как и почему. Она согласна ждать, пока придет время, и я уверен, что будет ждать. А если нет, так и все покончено между нами». Такой девице мне ненадобно и даром. Я все сказал, сэр. Больше не стоит об этом распространяться. Кто мог противостоять такой решимости молодого человека? Конечно, не Пиквик. Он гордился в эту минуту бескорыстной преданностью своего скромного друга и считал себя счастливейшим существом во Вселенной. Между тем, как эта беседа происходила в комнате мистера Пиквика, в Нижнюю галерею Коршуна и Джорджа пришел какой-то старичок в скромном фраке табачного цвета, сопровождаемый привратником, который нес за ним небольшой чемодан. Приказав отнести его в нанятый номер, старичок спросил слугу, не здесь ли квартирует одна особа по имени миссис Винкель. Ответ был утвердительный. «Она одна теперь?» — спросил старичок. «Кажется, что одна, сэр», — отвечал трактирный слуга. Я могу позвать ее горничную, если угодно, ваше милости. — Не нужно. — Покажите мне ее комнату. Я хочу войти без доклада. — Как же это, сэр? — Глухи вы, что ли? — Нет, сэр. — Ну так делайте, что я вам говорю. Слышите вы теперь? — Слышу, сэр. — Очень хорошо. Введите меня в комнату, миссис Винкель, без доклада. Отдавая это приказание, старичок вложил в руку слуги пять шиллингов и устремил на него пристальный взгляд. Право, сэр, и я не знаю, как это. Оно ведь того не водится очень хорошо. Без отговорок, запальчиво сказал старый джентльмен, нечего терять времени по пустякам. Слуга рассеянно положил пять шиллингов в карман и, не делая больше никаких возражений, пошел наверх. Это, что ли, ее комната? Да, сэр. Ну, так можете теперь уйти. Слуга пошел назад, недоумевая. «Кто бы такой мог быть этот старый джентльмен, и чего ему надо?» Старичок между тем постучался в дверь. «Войдите», — сказала Арабелла. «Хм, хорошенький голосок», — пробормотал старый джентльмен. «Но это еще ничего не значит». Говоря таким образом, он отворил дверь и вошел. Арабелла, сидевшая за работой, быстро вскочила с места при виде незнакомого джентльмена. «Не беспокойтесь, сударыня!» сказал незнакомец, затворяя за собой дверь. «Миссис Винкель, если не ошибаюсь?» Арабелла поклонилась. «Миссис Натаниэль Винкель, супруга молодого человека, у которого старик-отец живет в Бирмингеме. Так или нет, сударыня?» — продолжал незнакомец, осматривая Арабеллу с видимым любопытством. Молодая леди снова наклонила свою миниатюрную головку и с беспокойством осмотрелась вокруг себя, не зная, позвать ли ей на помощь или нет. «Я застал вас врасплох, сударыня, не правда ли?» «Я не ожидала никого, сэр», — отвечала Арабелла, бросая изумленный взор на старого джентльмена. «Э, «Прикажете мне сесть, сударыня?» «Прошу покорно». «Ну да, я сяду и без вашего позволения». Сказал незнакомец, вынимая очки из футляра и надевая их на нос. Вы меня не знаете, сударыня? спросил старичок, осматривая Арабеллу с таким напряженным вниманием, что ей сделалось очень неловко. Нет, сэр, не мудрено, очень немудрено. Однако ж имя мое вам известно, сударыня. Позвольте узнать, сэр, с кем имею честь говорить. Узнаете, сударыня. Сейчас же узнаете. — сказал незнакомец, не отрывая глаз от раскрасневшегося личика молодой леди. — Вы ведь недавно замужем, сударыня. — Недавно, сэр, — отвечала Арабелла едва слышным голосом. Волнение молодой леди увеличивалось с минуты на минуту, и она трепетала всем телом, хотя сама не знала, почему. — И вы, если не ошибаюсь, не сочли нужным уполномочить своего жениха, — посоветоваться наперед с его отцом, от которого он совершенно зависит. Арабелла приставила платок к своим глазам. «Вы не постарались даже узнать, что станет думать бедный старик по поводу самовольной женитьбы своего сына, не так ли, сударыня?» «Ваша правда, сэр». «Конечно, правда. И вы не принесли с собою приданного» которую бы могло обеспечить существование вашего мужа в случае, если раздраженный отец лишит его наследства. И это ведь правда!» Арабелла заплакала. «И вот что эти девочки и мальчики называют бескорыстной страстью, пока сами не обзаведутся детьми. Ох вы! Легкомысленный народ!» Слезы Арабелла потекли быстрым потоком. И она в трогательных выражениях начала извиняться ссылаясь на свою молодость и неопытность. Что делать? Она полюбила Натаниэля страстно. Посоветоваться ей было не с кем. Она круглая сирота, без матери и отца и прочее. «Нехорошо, очень нехорошо», сказал старый джентльмен смягченным тоном. «Оба вы поступили легкомысленно, ветренно, как глупые дети. Я одна во всем виновата, одна, сэр» отвечала Арабелла, заливаясь горькими слезами. «Вздор! Вздор!» — возразил старый джентльмен. «Не ваша вина, что он влюбился в вас, сударыня! Он один виноват! Хотя и то правда! Как же ему было не влюбиться?» — заключил старичок, бросив лукавый взгляд на молодую леди. Этот комплимент вызвал невольную улыбку на заплаканное личико миссис Арабеллы. «Где ваш муж, сударыня?» Я ожидаю его с минуты на минуту, сэр. Я уговорила его погулять сегодня по утру, но тониэль очень расстроен, сэр. От чего? От того, что до сих пор нет никаких вестей от его отца. Это его убивает. По делам ему, по делам. Он слишком наказан, сэр, и я глубоко чувствую, что бедный муж страдает из-за меня. Я одна была причиной, что он доведен теперь до этого несчастного состояния. «По делом вам обоим! Очень рад это слышать!» Едва вырвались эти слова из уст старого джентльмена, как на лестнице послышались шаги, которые, казалось, он и Арабелла угадали в одну и ту же минуту. Старичок побледнел и сделал над собой величайшие усилия, притворился спокойным и холодным, когда мистер Винкель вошел в комнату. «Батюшка!» — вскричал мистер Винкель с изумлением, отступая назад. «Да, сэр, я ваш отец. Посмотрим теперь, что вы скажете в свою защиту». Мистер Винкель молчал. «Что? Вам стыдно за самого себя? Не так ли, сэр?» Мистер Винкель продолжал хранить упорное молчание. «Стыдно вам или не стыдно, сэр?» «Нет, сэр», — отвечал мистер Винкель, взяв Арабеллу за руку. «Я не стыжусь ни за себя, ни за свою жену». — Честное слово, могу вас уверить. Мне очень больно и прискорбно, если мой поступок лишил меня родительской любви. Но я скажу и буду говорить всегда, что не имею никаких причин стыдиться за свою жену, и вам отнюдь не стыдно признать в ней свою дочь. — Право! Ну, давай руку, Натаниэль! — сказал старый джентльмен, изменившимся голосом. — Поцелуй меня, душенька, ты прекрасная дочь! Через несколько минут мистер Винкель побежал в комнату мистера Пиквика и, воротившись с этим джентльменом, представил его своему отцу, после чего они искренне и радушно принялись пожимать друг другу руки в продолжении пяти минут. «Мистер Пиквик, благодарю вас душевно за все благодеяния, оказанные вами моему сыну», сказал, наконец, старик Винкель. «Натура у меня вспыльчивая, мистер Пиквик». И, признаюсь, я был очень неприятно изумлен, когда свиделся с вами в последний раз. Теперь я вижу свою дочь собственными глазами и доволен, как нельзя больше. Прикажете просить извинения у вас, мистер Пиквик? Ах, помилуйте, какое тут извинение! Ваше великодушие совершеннейшим образом довершило мое счастье! Последовало новое рукопожатие. Сопровождавшееся множеством весьма лестных комплиментов с обеих сторон. Старички были в восторге друг от друга. Самуэль, между тем, проводил своего отца на постоялый двор и по возвращении домой встретил у ворот гостиницы жирного детину, который приходил с записочкой от мисс Эмилии Уардаль. «Послушайте-ка, мистер Уэллер», — сказал Джо, сделавшийся на этот раз необыкновенно болтливым. «Какая красотка эта, Мэри! Я влюбился в нее по уши!» Вместо ответа мистер Уэллер взял жирного детину за шиворот, повернул его налево кругом и дал ему пинка в затылок, после чего мистер Уэллер свистнул и пошел в комнату своего господина.